п о л с ы й Клеченда повздыхал, покивал головой и сообщил, что никакого Власова не знает, а русский язык совсем забыл и Фрелиха с трудом понимает. И разговор не получался. Чех явно не доверял посетителю. Пришлось использовать полученную в СД легенду, мол, Власов давно ищет Клеченду, так как хочет помочь чешскому национальному движению, готов повернуть оружие против немцев. а рекомендовал обратиться к Клеченде, его племянник из Плзеня Лойза, с которым случайно познакомился на прошлой неделе Власов. Клеченда может не бояться, разговор будет без свидетелей, и никакого протокола или записи бесед с ним составляться не будет. Пусть он только скажет, стоит ли доверять национальному комитету. и что захотел, зыркнул глазами Клеченда. Вижу я, что никакой ты не русский. Ни один русский ни про какой протокол бы и речи не повел. Немец ты, голову мне дуришь. Да, немец, признался в р е л и х Но я из Прибалтов, из Риги. А то, что от Власова, так это чистая правда. Смотрите. С этими словами Фрелих выложил перед Клечендой несколько совместных фотографий с Власовым, в том числе старых, берлинских. Внимательно поглядев на них, Клеченда смягчился. — Чего хочет, пан? — спросил он. — Я не очень много знаю. Но прежде чем начать говорить, хочу спросить. — Власов действует сведомо и по поручению Сталина? Или он против Сталина? естественно против — возмутился ф р е л к Откуда мне знать? — извиняющимся тоном объяснил к л е ч и н д а А может быть, ему поручили в решающий момент где-нибудь немецкий фронт открыть? — Но если пан говорит, что против, то я пану скажу, что плохи ваши дела. — Очень плохи. — Конец вам приходит. — Почему же? — забеспокоился ф р е л к Мы действительно были бы готовы перейти на сторону чешского национального правительства. Пустое это, — равнодушно ответил Ключин. Да я знаю русских. Ничего уже вам не поможет. Но я знаю, что не поверите вы мне. До конца будете строить всякие планы и прожекты, искать выход. Только нет его. Когда Гитлер вводил войска в Чехословакию, я был посланником в Риме. Побежал к американскому, а потом к английскому послу. Говорю им, спасите их и чешских офицеров, они вам потом пригодятся. Это всего-то 30 тысяч человек. Потом я эту цифру в несколько раз снизил. И что же? Они только посмеялись надо мной. Наверное, подумали, что я с ума сошел. Кому в тот момент нужны были чешские офицеры? Никому. Так и с вами будет. «Никому вы не нужны. Союзники со с т а л и н ы м наверняка давным-давно про вас обо всем договорились. Кто вы для них? Дезертиры. Мало что дезертиры. Вы еще их Гитлеру в услужение пошли. Получается, что вы хуже, чем нацисты». К ш и ж н о м дел, е упавшим голосом спросил ф р е л ь х «Право не знаю, что и сказать». о т я г и в а я сигаретку, рассуждал к л е ч е н д а Можно попробовать пробиться в какой-нибудь средиземноморский порт, в Филме или еще куда. Займете там круговую оборону. Попробуйте вступить в переговоры с каким-нибудь латиноамериканским диктатором. Может, он возьмет вас пионами на плантации? Какие пионы? Какие плантации? В отчаянии вскричал Фрелих. Неужели вы не видите опасности для вашей Чехословакии? Ведь придут коммунисты, и наступит конец вашей нынешней сытой жизни. На что надеетесь? Почему молчите? Сказать все можно, — рассудительно ответил Клеченда. Только кто поверит? Я такого говорить не буду. В раз объявят к о л л а б о р а ц и о н и с т о м и лавку отнимут. «Но ведь есть же президент Бенеш!» — привел свой последний аргумент Фрелих. х а «Да что Бенеш?» — пожал плечами к л е ч е н д а «Бенеш в Москве сидит? Я его по радио слушаю». «Пан, это уже давно не тот Бенеш. Он целиком перешел на сторону Москвы».